Савелиев Дмитрий, Елена Кочергина, «Летучие свиньи». Эпиграф. О, Господи, неужели ничто не вырвет вас из будней? Неужели вы не воскликнете хотя бы «О, дай мне крылья свиньи»? Гилберт Кит Честертон, «Охотничьи рассказы». Может быть, вы слышали одно народное поверье? Поверье о летучих свиньях. Когда небо на рассвете покрывается мягкими розовыми облачками, они напоминают людям о том, что свиньи иногда летают. Почему так повелось, мало кто знает. Но я расскажу вам эту легенду. Разрыв. Давным-давно... В одной деревушке, расположенной на берегу живописной речки, жила семья свиней. Мама свинья, папа свин и сынок поросенок. Люди тогда еще не ели свинину, поэтому жили наши свиньи привольно и в достатке. Никто их не обижал, и все относились к ним с уважением. В те давние времена люди и свиньи прекрасно понимали друг друга и были равны между собой. Свиньи имели право голосовать на выборах, и их даже иногда избирали в старосты деревень или в градоначальники. Ведь тем было известно, что это очень ответственные и благоразумные существа. Поэтому папа-свин в это лето выдвинул свою кандидатуру на пост старосты и был не без оснований убежден, что победит на этих выборах. Мама-свинья очень гордилась, что у нее такой ученый и важный муж. А сынок-поросенок просто визжал от восторга, видя, как все в деревне снимают шляпы перед его папашей. Все было прекрасно в это чудесное солнечное лето, и ничто не предвещало грозу. Однажды днем в селение вошел человек. Он был одет в ветхий дорожный костюм и такой же старый пыльный плащ. На голове у него была широкополая мятая шляпа, а в руках небольшая котомка. Никто не удивился и не заинтересовался тем, что он делает в их деревне, так как в то время развелось много странников. Даже местные собаки при виде него лишь вяло приподнимали и тут же опускали головы, решив, что от такого пришельца не дождешься не то что косточки, а даже корки черстого хлеба. Страник прошел на площадь и немного постоял там в толпе, слушая вдохновенные предвыборные речи папы-свина. Почтенный хряк как раз распространялся о том, какую пользу он принесет деревне, если его изберут старостой. Он уверял односельчан, что будет заботиться лишь об их благополучии и управлять деревней абсолютно бескорыстно. Он предлагал насадить на всех улицах дубы, под сенью которых смогут отдыхать жители селения, а также выращивать больше свеклы и пшеницы, которые можно потом продавать в городе. Причем желуди, ботву и отруби он соглашался брать себе в качестве пустяшной компенсации за свой самопожертвенный труд на благо людей. Послушав немного таких речей, пришелец развернулся и направился прямиком к свинячьему дому. Дойдя до него, он громко постучался в дверь. Ему открыла мама-свинья. Она была в клетчатом переднике, модном чипце и держала поварюшку в копыте, так как в этот момент как раз готовила обед и ждала мужа после выступления. Госпожа-свинья с подозрением посмотрела на незнакомца и с нескрываемым раздражением спросила, что ему надо. Немало не смутившись, странник втиснулся через приоткрытую дверь в дом, снял плащ и шляпу, бросил котомку в угол и нагло прошествовал мимо растерявшейся хозяйки прямо на кухню. Там он уселся во главе стола и потребовал накормить себя обедом. Почтенная Хрюшка больше удивилась, нежели разозлилась, услышав его просьбу. Она вполне резонно спросила пришельца. Чем же я могу накормить вас? У нас в доме только свинячья еда, а люди ее не едят. Вы ошиблись, идите к соседям. У них наверняка найдется что-нибудь для вас. В ответ на эту тираду незнакомец только усмехнулся в бороду и сказал. Не волнуйся, я не ошибся. Тащи сюда трубей, да побольше. Я ведь тоже в некотором роде свин, Госпоже Свинье не очень-то хотелось принимать в своем доме такого грязного оборванца. Да к тому же с минуты на минуту должен был прийти папа-свин. «Мой хряк непременно рассердится, если увидит за столом этого вшивого бродягу», — подумала она. Но, с другой стороны, Хаврония понимала, что если она вышвырнет незнакомца на улицу, это может повредить их репутации в деревне. Ведь они слыли гостеприимными хозяевами и добродетельными свиньями. А бродяга наверняка разболтает на всю округу, что ему отказали в пище и выгнали из дома. Почтенная свинка застыла с поварешкой в копытах, не зная, на что решиться. Странник, видимо, догадывался о ее муках, но продолжал смехаться. Наконец он сказал, «Сколько можно ждать, дорогуша? Где мой обед?» «Или может мне пойти в дом напротив и рассказать там о вашем поведении?» В доме напротив жил главный соперник папы свина, мельник со своей женой. Они только и ждали повода, чтобы насолить семье свиней. Поэтому слова незнакомца вывели госпожу свинью из задумчивости и решили дело. Она поставила перед путником миску с отрубями и сердито хрюкнула. Ешьте, да поживее, мне некогда с вами возиться. Пришелец неторопливо принялся за еду. Окончив трапезу, он с удовлетворением откинулся на спинку стула и сказал. Да, отруби отменные. Так и быть, погощу вас немного. Постели-ка мне в вашей гостевой спальне, а то я устал с дороги. Это было уже слишком. Госпожа-свинья просто задохнулась от злости и закричала. «Вон отсюда, бродяга! Немедленно собирай свои пожитки и убирайся из нашего дома!» Однако странник даже не шелохнулся. Он тихо сказал. «Ты меня не поняла. Боюсь, у тебя нет выбора, голубушка. Это не просьба, а приказ. Так что поубавь свой негодующий пыл и иди стелить мне постель». От этих слов госпожа Свинья просто онемела. Они были произнесены с такой силой и властью, что просто невозможно было ослушаться. Она почувствовала, что если не сделает так, как требует незнакомец, то непременно случится что-то страшное. Поэтому молча пошла в комнату для гостей и постелила там постель. Странник, не глядя на нее, завалился на чистое белье прямо в грязной одежде и обуви. «Молодец, детка, далеко пойдешь», — сказал он, откидываясь на подушки и закрывая глаза. Пятнадцать минут спустя папа-свин обнаружил свою жену на кухне в каком-то странном состоянии. Она не открыла ему дверь и сидела над лоханью с отрубями уставившись в одну точку. «Что-то случилось, дорогая? Что с тобой?» — взволнованно спросил господин хряк. Госпожа свинья встрепенулась, поправила чипец и сказала. «Все в порядке, дорогой. Садись за стол, я сейчас накрою. Только позови нашего сыночка, он играет во дворе». Обед не очень удался. Мама свинья была рассеянной и молчаливой. Все почему-то чувствовали, что над ними черной тучей нависла беда. В конце обеда Хаврония наконец решилась. Она сказала, «Кстати, у нас гость». «Гость?» – удивился папа свин. «Но почему он не за столом? Кто он такой?» «В том-то все и дело». Замялась мама-свинья. «Я не вполне уверена, что он тебе понравится. Он, как бы это сказать, не из очень знатного рода и к тому же не слишком чистый. Но вообще он милый воспитанный человек, это сразу видно. Он устал с дороги и сейчас отдыхает в гостевой комнате. Я решила оставить его у нас на ночь, потому что подумала, это будет полезно для нашей репутации». Все обязательно узнают, какие мы добрые и гостеприимные, и будут еще больше нас уважать. А ты понимаешь, как это важно для нас сейчас? Я что-то тебя не совсем понял, сказал папа-свин. Так кто же он все-таки такой? Ну ладно, это мы сейчас выясним. Пойду-ка я в гостевую и сам с ним познакомлюсь. Почтенный отец семейства встал из-за стола и направился в комнату для гостей, не обращая внимания на госпожу-свинью, которая пыталась его остановить. Малыш побежал за ними. Когда они вошли в комнату, то увидели там только пустую застеленную кровать. Белье было абсолютно чистое и нетронутое, как будто его только что постелили, и никто еще на нем не спал. Мама-свинья становилась как вкопанная. Папа тоже слегка удивился и спросил, где же гость? Это что, была шутка? По-моему, она не очень удачная. Госпожа свинья не знала, что и сказать. Она пробормотала что-то о своем плохом самочувствии и, извинившись, ушла в спальню и легла в постель. Там она и пролежала весь вечер. Папа свин волновался о ее здоровье и настроение у него упало даже жизнерадостный поросенок был грустным и не пошел больше играть с друзьями во двор. Остаток дня был испорчен. Наутро мама свинья проснулась в хорошем расположении духа. Она решила, что ей все просто привиделось из-за того, что она устала от домашних хлопот и была немного взвинчена. После того, как госпожа свинья все себе объяснила, Она почувствовала значительное облегчение и снова погрузилась в повседневные заботы. В доме опять воцарились покой и уют. Почтенная хозяйка проводила мужа на работу, а сына в школу и стала убираться в доме. Она подмела на кухне в своей спальне и направилась с веником в гостевую. Когда она вошла туда, веник выпал у нее из копыт. На кровати лежал вчерашний гость стиль была вся мятая и грязная, как будто он проспал там всю ночь. Странник открыл глаза и сказал. Доброе утро, хозяюшка. Я ужасно проголодался. Накрывай-ка на стул. Поедим и поболтаем сласть. Госпожа свинья села на стульчик и пробормотала. Кто вы такой и где вы были все это время? Ай-яй-яй! Так много вопросов, а гость голодный. Это невежливо, дорогая моя. Сначала покорми меня завтраком, а потом уж и вопросы задавай. Достопочтенная хрюшка, овладев собой, подняла веник и пошла накрывать на стол. Странник вскочил и, выделывая невероятные па, протанцевал по коридору за ней. Поставив перед незнакомцем корыца с ботвинией, свинья села рядышком и стала наблюдать, как он с аппетитом поглощает это кушанье. После завтрака гость оттер рот рукавом и сказал, «Ну, теперь можно и поговорить. Валяй, задавай свои вопросы». «Где вы были вчера вечером? Я хотела вас познакомить со своим мужем, а вас не оказалось в доме», — первым делом спросила госпожа свинья. Я отлучался по неотложным делам, вот меня и не было. Да к тому же я пока не хочу знакомиться с твоим мужем. Мне тебя с избытком хватает. Что вы от меня хотите? Зачем поселились у нас? Кто вы такой и откуда? Ну вот опять. Тебя что, не учили хорошим манерам? вежливо задавать так много вопросов за раз. Да и вообще, все твои вопросы слишком банальные. Лучше я тебя спрошу кое о чем. Например, почему ты уже много лет по-настоящему не хрюкала от радости? Госпожа Свинья явно не ожидала от бродяги такого вопроса. Она с возмущением сказала. С какой стати я буду отвечать вам на этот вопрос? Это мое личное дело, хрюкать или нет. Ага, вот видишь, с ликованием воскликнул пришелец. На такой простой вопрос не хочешь отвечать, а сама желаешь все знать. Может, ты и сама не знаешь ответа на него? Ладно, некогда мне тут с тобой возиться. Когда найдешь ответ, тогда и продолжим разговор. Страник вскочил из-за стола и быстро вышел из дома. Когда почтенная хозяйка опомнилась, его уже и след простыл. Больше в этот день ничего не произошло. Странный гость не показывался. Госпожа свинья ничего не рассказала о нем мужу и сыну, они не расспрашивали ее о вчерашнем событии. Она старалась во всем угодить им и казалась веселой и жизнерадостной. Но ночью Хавроня никак не могла заснуть и все время ворочалась в постели. Папа свин спросил ее, «Дорогая, что с тобой? Почему ты не спишь?» Я что-то вспомнила те давние времена, когда мы были молодыми и беззаботными. Как мы весело хрюкали и скакали по полям. Тогда нас не интересовало общественное мнение и твоя карьера. Куда все это исчезло? Да что с тобой стряслось? Отруби ты, что ли, порченых поела? Папа-свин не на шутку разволновался. Второй день подряд ты ведешь себя очень странно. Может, вызовем врача? Не надо, со мной все в порядке. Просто я подумала, все ли мы делаем правильно. Ведь, наверное, можно жить по-другому. Ну, так и есть. Все признаки отравления. Завтра же приглашу доктора. Сказав это, папа-свин повернулся на другой бок и захрапел. А Хавроня тяжко вздохнула и попыталась уснуть. На следующий день господин Хряк действительно вызвал врача. Тот пустил маме свинье кровь, многозначительно хмыкнул и сказал, что у нее переизбыток желчи в организме, но в общем и целом она здорова. Тогда папа свин немного успокоился, отпустил врача, а сам пошел по делам, запретив жене выходить из дома и пускать гостей. Для верности он запер маму свинью на ключ, сказав, что сам заберет поросенка из школы на обратном пути. Примерно через десять минут после его ухода почтенная Хрюшка зашла на кухню и увидела там таинственного незнакомца, который пил чай. Она даже не очень удивилась, а просто молча поставила перед ним салат из желудей и вчерашнюю похлебку. После кровопускания она стала много спокойнее. Странник внимательно посмотрел на нее и сказал, «Похоже, что ты готова. Я посланник. Мой господин — очень важная персона. Он вербует себе людей, вернее, свиней. Если ваша семья согласится на сотрудничество с ним, то он щедро вас вознаградит». «Но кто он такой, ваш хозяин? И почему его посланник — нищий оборванец?» С недоверием спросила госпожа-свинья. Ведь каков слуга, таков и господин. А с чего ты взяла, что я нищий? Да я богаче и могущественнее, чем все ваши правители. Мой господин царь-царей, и он дал мне власть управлять миром. Вот ты, например, при нашей первой встрече, как только я приказал, сразу послушалась меня и побежала стелить постель. Разве это не доказательство моей власти? Я могу дарить людям жизнь и счастье. А еще я могу научить летать тех, кто этого захочет. Вот ты, хочешь летать? хаврони была очень удивлена таким вопросом. Ведь научиться летать было заветной мечтой ее детства. Она сказала, хочу, конечно, но разве это возможно? Ведь свиньи не летают. — Ошибаешься. Как раз только свиньи и могут летать. Просто ты не настоящая свинья. Ну ничего, я помогу тебе и твоему мужу стать настоящими свиньями. Эти слова до глубины души оскорбили почтенную хрюшку. Подумать только, ее не считают за свинью. Страшное подозрение закралось ей в голову. «Уж не намекает ли незнакомец, что она превратилась в человека?» Этого не терпеть не могла. Она резко ответила. «Я поняла, вы просто сумасшедший. Почему это я не свинья?» «Да какая же ты свинья, если даже забыла, как хрюкает от радости?» «Ты, дорогая моя, стала человеком. Только внешность у тебя свиньячья» а мысли, чувства и образ жизни человеческие. Но ничего, мой господин все может. Будешь и ты когда-нибудь летать. Но почему я никогда не слышала о вашем господине? Кто он такой и где его царство? Пока еще мало кто слышал о моем повелителе. Я как раз за тем и пришел в ваши края, чтобы все о нем узнали и могли стать его слугами, как и я сам но мне нужна помощь. Однако не думай, что ты сделаешь одолжение, если согласишься помочь. Это великая честь стать слугой моего господина. Ведь всех, кто согласится на это, он со временем усыновит, и они будут править вместе с ним в его царстве. А где это царство находится, ты узнаешь позже. Но поверь мне, что оно гораздо больше и лучше, чем все другие страны и города». «Там ты будешь по-настоящему счастлива!» «Ну хорошо, я согласна! Учите меня летать прямо сейчас!» С нетерпением сказала госпожа Свинья. «Не торопи события, родная!» Усмехнувшись, ответил посланник. «Надо сначала потрудиться!» «Я дам тебе одну книгу. Прочти ее от корки до корки. Это что-то вроде самоучителя для тех, кто хочет летать!» — Кстати, из нее ты сможешь узнать, кто такой мой господин, а то мне некогда тебе все рассказывать. — Но этого мало. У нас с тобой есть одно непростое задание. Если мы справимся с ним, ты будешь намного ближе к своей цели. — Какое такое задание? — с подозрением спросила Хаврония. — Нам надо убедить твоего мужа тоже стать слугой моего господина. «Боюсь, что это невозможно», — грустно покачала головой госпожа свинья. «Я тебе уже говорил, что для моего господина нет ничего невозможного. Он будет помогать нам. Доверься мне, ничего не бойся ничему не удивляйся. Обкатаем твоего муженька как миленького». «Ну ладно, заболтались мы тут с тобой. Мне надо спешить, дел больно много». Но на прощание, так и быть, покажу тебе высший пилотаж, а то, по-моему, ты мне не до конца поверила. Тут посланник вдруг весь засветился, так что больно стало смотреть, и прямо на глазах у изумленной госпожи свиньи вылетел в распахнувшееся окно. На кухонном столе осталась лежать толстая книга.